Третье. В каждом местечке должна быть своя главная леди. Таковой в Сэндитоне была леди Дэнхем, и в течение их путешествия из Уиллингдена к побережью мистер Паркер снабдил Шарлотту более подробными сведениями о ней, чем требовалось ранее. По необходимости она часто упоминалась и в Уиллингдоне, так как именно она была его соратницей в усилиях создать самый лучший морской курорт. И, следовательно, говоря о Сэндитоне, невозможно было вскоре не коснуться леди Денхэм. И то, что она весьма богатая старая дама, похоронившая двух мужей, знающая цену деньгам, весьма почитаемая, и что с ней живёт бедная родственница — уже было фактами, известными Шарлотте. Однако дальнейшие подробности её истории и сведения о её характере помогли скрашивать томительность одоления крутого косогора или скверного участка дороги, а также обеспечивали проезжую молодую барышню необходимыми познаниями об особе, с которой ей теперь, возможно, предстоит видеться ежедневно. Леди Денхем была богатой мисс Брэритон, рождённой для богатства, но не для образования. Первым её мужем был некий мистер Холлис, весьма состоятельный землевладелец в тех краях, и в его владение входила значительная часть прихода Сэндитонс-поместьем и городским домом. Вышла она за него, когда он был уже очень пожилым, а самой ей было около тридцати. Её побуждение вступить в такой брак понять за давностью лет было затруднительно, но она так хорошо лелеяла и опекала мистера холлиса что, скончавшись, он оставил всё своё имущество в полное её распоряжение. Правдавев несколько лет, она была подтолкнута выйти замуж вторично. Покойный сэр Гарри Денхем из Денхэм парка в окрестностях Сэндитона сумел забрать и её, и её, и её большой доход — себе, однако ему не удалось навсегда обогатить свою семью, каковое намерение ему приписывалось. Леди Денхем была слишком предусмотрительна, чтобы поступиться чем-либо своим, и когда после кончины сэра Гарри она вернулась вновь в собственный дом в Сэндитоне, то, по слухам, похвастала приятельница, что пусть она и не получила от этой семейки ничего, кроме титула, зато ничего за него не отдала. Надо полагать, что замуж она вышла ради этого титула, и мистер Паркер признавал, что теперь ценность его оказалась явной настолько, что давала её замужеству именно это естественное объяснение. «По временам, — сказал он, — немножко спеси, но не обижающий, — И выпадают моменты, отдельные случаи, когда её любовь к деньгам превосходит всякую меру. Но она добрая женщина, очень добрая, а также обязательная сердечная соседка, бодрая, независимая, достойная натура, а её недостатки можно всецело отнести насчёт её необразованности. Она обладает превосходным здравым смыслом, но абсолютно не отшлифованным. Ум у неё живой и ясный для женщины 70 лет как и крепкая здоровая конституция. И она принимает участие в улучшениях Сэндитона с поистине восхитительным увлечением, хотя порой даёт о себе знать мелочность. Она не способна заглядывать вперёд так далеко, как хотелось бы мне, и возражает против пустяковых расходов, не учитывая, какой прибылью они обернутся для неё через год-два. То есть мы мыслим по-разному, иногда смотрим на вещи по-разному, мисс Хейвуд. Тех, кто рассказывает собственную историю, следует, знаете ли, выслушивать с осторожностью. Когда вы увидите нас с ней вместе, то сможете судить сами. Леди Денхем действительно была главной леди, выше обычных требований общества, ибо имела много тысяч в год, чтобы завещать и три четко разграниченных группы людей, чтобы всячески перед ней заискивать. Её собственные родственники, которые с полным на то основанием могли заглядываться на её исходные 30 тысяч фунтов, законные наследники мистера Холлеса, которые, возможно, уповали, что её чувство справедливости будет благосклоннее к ним, чем было и его, и, наконец, те члены семьи Дерхем, о которых родил её второй муж. Все они или близкие их, без сомнения, давно её атаковали и продолжали усердно атаковать. Про эти три отряда мистер Паркер без колебаний сказал, что родня мистера Холлиса была в наименьшем фаворе, а сэра Генри Дерхема в наибольшем. Первые, полагал он, причинили себе непоправимый вред выражениями очень неразумной и не имеющей оправдания досады после кончины мистера Холлеса. Вторые же обладали тем преимуществом, что достались ей от связи, которую она, безусловно, ценила. Многих знала с их детства, и они всегда были возле, чтобы служить своим интересам знаками надлежащего внимания. Сэр Эдвард, нынешний баронет, племянник сэра Гарри, постоянно гостил в Денхем-парке, и мистер Паркер не питал никаких сомнений, что он и проживающая с ним его сестра мисс Денхем займут в ее завещании первое место, и искренне надеялся на это. Мисс Денхем была обеспечена очень скудно, а ее брат для человека его ранга был просто бедняком. «Он горячий друг Сэндитона», «Сказал мистер Паркер, и его рука была бы столь же щедрой, как и его сердце, располагая он достаточными средствами. Он был бы благороднейшим сотоварищем. Но и так он делает всё, что может. Сейчас он наблюдает за постройкой при хорошенького коттеджа Орни на пустыре, который леди Денхэм уделила ему». «Сноска. Орни. Так в ту эпоху называли «маленькие виллы». На коттедж этот, не сомневаюсь, у нас найдётся много желающих ещё до истечения этого сезона». До последнего года мистер Паркер полагал, что у сэра Эдварда нет соперников на получение большей части того, что оставит леди Денхэм, но теперь приходилось считаться с претензиями молодой родственницы, которую леди Денхэм была вынуждена включить в круг своей семьи. После того, как она всегда противилась таким добавлениям, давно и часто кладя конец попыткам родственников выдворить ту или иную барышню в Сэндитон Хаус в качестве компаньонки, но в Михайлов день она привезла из Лондона некую мисс Брэритон, чьи достоинства сделали её фавориткой наравне с сэром Эдвардом и обеспечили ей и её близким ту долю накопившихся благ, унаследовать которую они были в полном праве. Мистер Паркер говорил о Кларе Брэрритон с большой теплотой, и его рассказ стал заметно интереснее с появлением такого персонажа. Шарлотта теперь слушала не просто «Прячу улыбку», а с горячим сочувствием про то, что мисс Брэрритон очаровательно, приветливо кратка, скромна, в своих поступках руководствуется здравым смыслом и благодаря врождённым достоинствам всё больше завоёвывает расположение своей патронессы. Красота, обаяние, бедность и зависимость не требуют воображения мужчины, чтобы создать впечатление. Женщина, за неизбежными исключениями, готова сочувствовать женщине сразу же и безоговорочно. Он сообщил подробности причин появления Клары в Сэндитоне как недурной пример той сложности характера, того сочетания мелочности с добротой, здравым смыслом и щедростью, какие видел в «Леди Денхэм». Много лет, избегая посещать Лондон, главным образом из-за этих самых родственников, которые постоянно писали ей, приглашая приехать, и докучали, и которых она твёрдо решила держать на расстоянии, она была вынуждена поехать туда в прошлый Михайлов день в уверенности, что задержится там не менее двух недель. Она поселилась в отеле, соблюдая по своему убеждению всевозможную бережливость в противовес предполагаемой дороговизне, присущей подобным временным приютам, а вечером третьего дня потребовала счёт, чтобы получить представление о своих расходах. Сумма оказалась такой, что она не пожелала и часа дольше оставаться там, разгневанная, и расстроенная столь грубым обсчетом, однако не представляла, где найти более разумные условия. И тут ее родственники, расчетливые и удачливые родственники, по-видимому, всегда шпионившие за ней, явились в эту критическую минуту представиться ей. А узнав, в каком она очутилась положении, убедили ее не побрезговать их смиренным кровом и пожить до отъезда в скромном доме в отнюдь не фешенебельной части Лондона. Она приняла приглашение, пришла в восторг от оказанного ей приема, убедилась, что ее добрые родственники Брэрритоны, вопреки ее ожиданиям, люди вполне достойные, и под конец, лично соприкоснувшись с убогостью их дохода и денежными затруднениями, почла себя обязанной пригласить какую-нибудь из дочерей погостить у неё зиму. Приглашалась одна. На шесть месяцев, но с намёком, что затем её сменит другая. Однако, выбирая эту одну, леди Денхэм проявила лучшую сторону своей натуры, остановившись не на настоящей дочери дома, но на Кларе. Племянница, разумеется, более беспомощной, страдающей и притесняемой, чем остальные. Приживалка у бедняков, добавочное бремя и в без того обремененной семье, причем с житейской точки зрения настолько низкого положения, что, как ни одарила ее природа, надеяться она могла в лучшем случае на место помощницы няньки. «Клара вернулась с ней» и благодаря здравому смыслу и другим превосходным качествам уже, по всей видимости, заручилась теплейшим расположением леди Дэнхэм. Шесть месяцев давно миновали, и ни звука о какой-либо перемене или обмене. И она стала всеобщей любимицей. Влияние её достойного поведения и кроткой натуры ощущали все. Предубеждение, с каким её встретили некоторые, давно рассеялось, Чувствовалось, что она заслуживает доверия. Именно та компаньонка, которая будет направлять и умягчать леди Дэмхэм, которая образует её ум и разожмёт её руку. Она была настолько же обаятельной, насколько и прелестной. А благодаря благотворительности их сэндитонского бриза прелесть эта обрела совершенство».